Глава 9. Тем временем я искал объявления о предстоящих вечерах встречи и катил туда прямой наводкой. Я искал ее в Архангельске и Томи, на Орловщине и в Казани, под Саратовом и Мценске. Перед глазами мелькали актовые залы, торжественные речи лица педагогов, врачей, инженеров, биологов, химиков, юристов. Я настиг ее в Питере на вечере встречи в библиотечном институте. Вера Павловна читала нараспев прямо со своего места в зале. А старина Джек покуривает у камина трубочку, радуясь уюту построенного дома. Ему скучновато и в то же время тепло и как-то радостно. Он говорит «Ну и что?» и потягивает Эль. И призналась, что замужем за Фаузом. А я так и не решился к ней подойти. И как проклятый понесся дальше по России.